Клиент, почуявший манипуляцию со стороны своего партнера, перестает считать последнего таковым. Контакт мгновенно прерывается. Единственным побуждением клиента становится разгадать манипуляцию полностью и противодействовать ей. Да, нельзя называть цену до того, пока вы не будете уверены, что изложили клиенту все преимущества товара. Но также нельзя злоупотреблять терпением клиента. Иногда лучше назвать цену в ущерб технологии. Не устану повторять, что мы, как продавцы, должны быть очень гибкими в своем поведении. В любом случае демонстрируйте свою уверенность, говоря о деньгах. А для усиления уверенности необходимо включать этот самый тумблер, о котором мы уже упоминали. Правило третье. Применяйте правило сэндвича. Какого сэндвича? Все внимание на текст. Допустим, вы приходите в магазин купить новый телевизор. Ну, поссорились, телевизор расколотили, с кем не бывает. Смотрите на прилавок и спрашиваете продавца. А сколько стоит этот телевизор? Тысячу долларов, заявляет продавец. Далее пауза, переходящая в скорбь по утраченным деньгам. Что у вас, как у клиента, сейчас в голове? Разные мысли. Разные, но похожие. Дорого. Тысяча долларов. Тысяча. Тысяча. Добль два. Сколько стоит телевизор, спрашиваете вы? Телевизор компании Sony. Диагональ один метр. Тысяча долларов. Плоский экран. Проектный срок использования 15 лет, отвечает продавец. Что у вас сейчас в голове? Сони, гарантия, диагональ 1 метр. Есть два глобальных эффекта. Эффект первичности и эффект недавности. На вас производит наибольшее впечатление то, что следует первым, эффект первичности. На вас производит максимальное впечатление то, что следует последним, эффект недавности. Штерлит знал об этих двух эффектах, когда спросил то ли у Бормана, то ли у Геринга таблетки от головной боли. Если мы упаковываем цену, если мы обволакиваем ее сверху и снизу, подобно тому, как булочки в гамбургере обволакивают котлету, сама цена перестает восприниматься так остро. На клиента начинает воздействовать то, что было перед ценой и то, что последовало после. Простое надежное правило, как американские джинсы или вареная картошка. И то, и это русский человек любит. Итак, когда вы произносите цену, не забывайте, что до и после нее необходимо разместить какие-то плюсы вашего товара или компании. Общий принцип правила сэндвича формируется последовательностью простых арифметических знаков. Плюс, минус, плюс. Вот вам и сэндвич. Две положительные булочки и одна отрицательная котлета. Исходя из последней фразы, данное правило можно назвать правилом вегетарианца. Булк хорошо, мясо плохо. Разумеется, надо соизмерять качество и величину булок и котлет. То есть плюсы, которые вы размещаете вокруг цены, должны быть соразмерны минусу. Да, кстати, забыл сказать, что правило сэндвича применяется не только при произнесении цены, но и в случае демонстрации любого минуса, отрицательной черты, которая присуща вашему товару. Любой рабочий бизнес имеет что-то отрицательное. Вот плохой пример. Сколько стоит телевизор? спрашивает клиент. Телевизор компании Sony, отвечает продавец. Компания Sony была основана в 1903 году. За это время она прошла немалый путь развития. В 1924 году И еще на полчаса. Какая у вас возникает реакция? Естественно, никто не любит есть гамбургеры с огромными булками и тонкими котлетками. Соизмеряйте вещи. Правило четвертое. Применяйте метод вижу-думаю-хочу. Метод вижу-думаю-хочу. Разговор о цене может быть очень напряженным, особенно тогда, когда клиент требует цифр, а вы не успели поговорить о выгодах работы с вами. Тут-то может помочь метод «вижу, думаю, хочу». Метод заключается в следующем. Сначала вы заявляете человеку, своему собеседнику о том, что неоспоримо, о том, что под контролем ваших органов чувств, о том, что вы можете видеть, слышать, держать в руках. Когда вы подчеркиваете интонации неопровержимые вещи, вы делаете первый шаг в сторону согласия. Я скажу вам, эта книга называется «Активные продажи. Эффективные переговоры». Вы держите ее в руках, либо книга лежит на чем-либо. Потолок белый, вы читаете книгу, вы трогаете бумагу. С тем, что я говорю, невозможно спорить, я говорю о том, что действительно есть. А зачем я так делаю? Чтобы найти хотя бы один пункт, по которому нам незачем спорить, так как мы оба знаем, что это так. То есть я произношу общую, как для меня, так и для клиента истину. Я создаю установку на дальнейшее согласие, потому что то, что я сказал, не может вызывать сомнений. И это не все. Существуют специальные трансовые техники, в которых применяется подобный прием. Сначала человеку, которого вводят в транс, называют несколько неоспоримых вещей. Вы сидите в кресле, ваши руки прикасаются к подлокотникам, вы слышите тиканье часов и... А потом произносите то, что хотите внушить. Тиканье часов, и вы становитесь совершенно спокойны. Достаточно сильная технология введения в транс. Но мы сейчас говорим не о трансе, а о создании с клиентом максимального контакта. Так вот, именно для создания контакта и произносят очевидные вещи и гипнотизер, и продавец. Вторым шагом является произнесение продавцом уже субъективных характеристик. Первое было совершенно субъективно, второе – ваши субъективные переживания по этому поводу. «Я вижу договор в ваших руках, и я понимаю, как это важно для вас», заявляя своему партнеру в момент обсуждения неустой, которую он требует выплатить. Я слышу вас и чувствую, что мы можем договориться. Третий шаг – выражение собственного желания, демонстрация побуждения, которое вы хотите реализовать. На третьем этапе приходит время сказать клиенту, что вам действительно надо сказать. Если бы вы сделали это сразу, то вероятнее всего вызвали бы агрессивные эмоции клиента. Вот проблемный вариант. «Сколько стоит ваша продукция?» – спрашивает клиент. «Я бы хотел рассказать о том, – начинает продавец, – какие преимущества предоставляет наш товар. Но я спрашиваю о другом», – заявляет клиент. «А теперь мой вариант. Сколько стоит ваша продукция?» – спрашивает клиент. «Я слышу вопрос, – начинает продавец. – И понимаю, что он важен для вас, так как вы хотите оценить наш товар, поэтому мне бы хотелось сказать о том, что мы предлагаем». Вот так вот просто и плавно мы способны перевести разговор с цены на ценность, что и требуется в активных продажах. Отмечу особо, что метод «слышу, чувствую, хочу» применим не только в ситуациях обсуждения цены, но также в любых других случаях, когда между вами и вашим партнером существует определенное разногласие по поводу того, о чем следует сейчас говорить. В таком случае вы применяете этот метод и говорите о том, что нужно по вашему мнению, а затем уже переходите к интересующей теме клиента. резюмируя подход. Первый шаг – сказать о фактах, об объективных вещах. Второй шаг – сказать о чувствах или мыслях по этому поводу. То есть сначала объективное, затем субъективное. Третий шаг – намерение, которое вы хотите реализовать. Этот метод именно в данном исполнении мы придумали с моим старым другом, с которым потом, вы поссорились. Из-за чего? Не спрашивайте, и так же ясно, из-за денег. Теперь он считает, что я виноват, а я считаю, что виноват он, деструктивный конфликт, не дай вам бог. Правило пятое. Если клиент настаивает на том, чтобы вы сказали цену в самом начале контакта, говорите об амплитуде цен. Сколько стоит путевка в Антарктиду, спрашивает клиент. Цена, начинает продавец, слагается из многих составляющих, которые определяют общую сумму. Время отдыха, срок отдыха, тип отеля, дополнительное обслуживание, чартерный или обычный рейс. Поэтому путевка может стоить от 100 до 1500 долларов. понимаю говорит клиент В связи с этим, позвольте задать вам несколько вопросов. Давайте. Не бойтесь говорить о цене, полюбите эту тему, но говорите профессионально. И в заключении подводим итог. Переговоры о цене. Первое. Не оправдывайтесь за цену. Второе. Будьте уверены в называемой цене. Третье. Применяйте правила сэндвича. Четвертое. Применяйте алгоритм «вижу, думаю, хочу». И пятое. При настаивании клиента на называние цены обозначайте амплитуду цен.